Глава 43. Отсутствие речей. Если в ощущении мира доходишь до ощущения предельной мягкости, то с помощью этого усилия всегда сможешь справиться с ощущением предельной твердости и негибкости. Это происходит потому, что через отсутствие ощущений проникаешь в пространство отсутствия ощущений. Таким образом, можешь ощутить пользу от отсутствия вовлеченности в движения, которые сами собой действуют в теле. Частое произвольное участие только нарушает естественное течение событий, ведущие к правильному результату. Способ совершения подобных действий состоит в том, что все внутренние движения не сопровождаются речами, В этом случае слова только мешают правильному течению естественных потоков ощущений. Так проявляется польза от отсутствия участия в действии. Добиться такого состояния в теле непросто, и мало кто способен пребывать в нем. Древняя мудрость желтого императора Человек получает силу дыхания из злаков. Чистая часть ее становится питающей силой дыхания, а мутная часть выполняет охранительную функцию. Охранительная и питающие силы дыхания представляют собой силу дыхания, вещества ощущений. Вода и злаки попадают в желудок, превращаются, и дыхание тончайшей составляющей сначала поднимается вверх в легкие и проникает во внутреннее пространство. Затем оно питает органы-накопители и органы-распределители и распространяется вовне, орошая четыре конечности и сто костей. Самая чистая часть этой силы распространяется внутри каналов-меридианов и непрерывно вращается по всему телу. Цикл заканчивается и начинается вновь. Это единый закон непрерывного круговращения Солнца и Луны в природе. Охранительная сила дыхания это то, с помощью чего согреваются промежутки между мышцами, наполняется пространство кожи, смазываются жиром поры кожи и управляются суставы и соединения. Сохранение здорового духа и тела. Часть 3. Практическое осмысление. Сохраняй усердие духа. Никогда не следует почивать на лаврах и оставаться без дела. Наоборот, старайся занимать мозг делами, сохраняя живость ума и здоровое любопытство к происходящему. Нужно постоянно учиться и приобретать новые знания, умения и навыки. Следует читать новые книги, развивать ум, всегда шлифуя его и оттачивая. Нужно не только увеличивать количество знаний в голове, но и одновременно укреплять тело и дух. Следует больше петь и танцевать, заниматься искусством, рисовать, играть на музыкальных инструментах. Сохраняя детское восприятие, умей радоваться простым детским радостям, принимая участие в играх. Не упуская возможности поиграть с детьми, вместе запустить воздушного змея, погулять и побегать. Больше смейся и радуйся просто небу, воде, свету, солнцу, снегу, весне, морозу, ветру.